Глава третья. Светлана. Пять минут. Сергей мажет помневно к значительным взглядам и идет к выходу. Провожаю его спину и делаю вдох, только когда закрывается дверь. Девочки спешат ко мне. «Свет, ну ты как?» Заботливо осматривается в лицо Полина. «Что случилось-то?» — вторит ей Алла. «А я не знаю, как поступить. С одной стороны...» Сергей ясно дал понять, что все это должно остаться между нами. А с другой? С какой стати? После его грубостей я не намерена продолжать отношения. Об этом не может быть и речи. Собираюсь с мыслями и рассказываю подругам обо всем, что происходило в этой комнате, все же немного сглаживая подробности. Но «Ну не может быть!» Поля смотрит на меня, как на лишенную. «Скорее всего, ты что-то не так поняла». «Я что? На дуру похожа!» Сплескиваю руками и вскакиваю с места. «Еще не хватало, чтобы подруги мне не верили!» «Зашибись просто!» «Ну, его тоже можно понять!» Задумчиво тянет Алка. «Он столько бабок вложил в эту свадьбу, а ты?» Перевожу на нее возмущенный взгляд. «Ты его оправдываешь, что ли?» «Не верю своим ушам. Она что, серьезно? «Почему сразу оправдываю?» Алла неопределенно пожимает плечами. «Пытаюсь понять, это разве запрещено?» «Ну ты даешь!» — Полина сокрушенно качает головой. «У тебя тут подруги угрожают, а ты понимание ищешь!» «Ой, все!» — закатывает глаза к потолку. «Делать-то что? Он же сейчас вернется!» «А ничего!» — демонстративно складываю руки на груди. «Не буду я ничего подписывать. После такого точно!» Что он на себе возомнил вообще? Моя уверенность настолько призрачна, что мгновенно рассеивается и вновь наползает колючий страх. «Цвет, а если заставит?» Сомнением тянет Полина, подливая масло в огонь моей тихой истерики. Я уже даже не удивлюсь, если он решит так поступить. Вообще, никогда бы не подумала, что Сергей может быть таким грубым. Он же так любил меня, буквально пылинки сдувал. а сегодня открылось его настоящее безобразное лицо. Как же я раньше ничего не замечала. Да просто не хотела видеть и отмахивалась, потому что было комфортно. Не кипели эмоции, не дрожала от звуков голоса и не разбегались мурашки от прикосновений. Да и не горело в груди, но меня вполне устраивал штиль. Только вот не штиль это был, а искусственно созданное спокойствие. Для чего? Мне непонятно, но страшно. Черт, что же теперь делать? Надо сбежать. Подхожу к окну и осматриваю раму. Окно не открывается, ручки нет. Прямо тюрьма какая-то, недовольно бормочет Полина. А в туалете есть? Неожиданно вспоминает Алла. Точно? Точно? В один голос уточняем мы. Да, я была, по коридору направо. Значит, мне надо срочно попасть в туалет. Я решительно иду к двери и распахиваю ее. Никто не стоит у двери и не караулит нас, что вселяет надежду. Может, я все-таки себе это все придумала, и можно просто выйти через парадный вход и все? Даже делаю шаг в ту сторону и вскрикиваю, ощутив на своем плече жесткие пальцы. «Далеко собралась?» — шипит мне в ухо Сергей. «Я что, под конвоем?» Дергаю руку, но он не отпускает. «Не делай глупости, Света!» Сидит он сквозь зубы, но при этом продолжает улыбаться, как ни в чем не бывало. «Ты все равно станешь моей!» Сомневаться в его решимости не приходится. Поэтому надо возвращаться к изначальному плану. «В туалет-то я могу сходить?» Дергаюсь опять. Меня все колотит. Сердце едва не выпрыгивает из груди. «Иди!» Подталкивает меня в нужную сторону. «Недолго. Я жду здесь». Торопливо иду по коридору, пока не нахожу нужную дверь с треугольником. Вхожу. «Девочки уже здесь». Пожилая женщина моет руки и выходит. Мы остаемся одни. «Давайте быстрее!» Спешу к окну и дергаю створку на себя. Помещение заполняет свежий прохладный воздух. Зябко веду плечами от холода и нервного напряжения. И выглядываю наружу. Первый этаж. Достаточно низкий, чтобы не переломать ноги, но туфли лучше снять. Недолго думая, снимаю и забираюсь на подоконник. Все же страшновато, хоть и невысоко. Свет, ты серьезно? Хватает меня за руку Алла. Решила отказаться от свадьбы Сергея? Зависаю на пару мгновений в пространстве. пытаясь понять суть происходящего. Он тебе нравится, да? Догадываюсь и расплываюсь в улыбке. Она молчит и кусает губы. Я попала в точку. Теперь все становится предельно ясно. Забирай себе. Отдаю ей ненужные мне больше атрибуты. Вот, держи, букет и фата. Точно, блаженная, вздыхает Алла и прижимает вещи к груди. В ее глазах столько непонимания и тихой грусти, что мне становится не по себе. Всегда так. Кто-то любит и готов на все, лишь бы быть с этим человеком, а кто-то с легкостью отказывается от него. Жестокая правда жизни. За дверью слышатся тяжелые шаги. Мурашки лавиной прокатывают по спине и принуждают ускориться. Шумно выдыхаю, как перед прыжком, в бездну. Свешиваю ноги в окно и прыгаю вниз на мягкую траву. Следом за мной на подоконник сбирается Полина. «Ну, ты с нами?» — обращается она к Алле. «Да, конечно, куда ж я денусь?» — снисходительно вздыхает та. Девочки друг за другом спрыгивают ко мне, едва Алла успевает приземлиться. Как слышится звучный голос Сергея. «Вот тварь!» «Бежим!» Мы срываемся с места. Удивительно, но до дома мы добираемся без приключений. На обычном такси. И нас даже никто не преследует. Может... Мне все это вообще приснилось. Проверять совершенно не хочется. Буквально вваливаемся в мою малогабаритную двушку. Закрываемся на все замки и пытаемся отдышаться. Скидываем обувь, переглядываемся и начинаем истерично ржать. Видел бы нас кто, у виска бы покрутил. Еле ноги унесли, ко все веселимся. Сумасшедшие, не меньше. Вот это сходило, Светка замуж, сквозь смех выдавливает Полина. И сползает по стене на пол. Да уж, вторю ей. Немного отпускает, но все равно еще нервяк блуждает внутри. А я говорила, нельзя, чтобы жених видел невесту до свадьбы. С умным видом, говорит Алла. Ну, точно, училка. Очков только не хватает. Конечно, все именно поэтому, закатывая глаза. Если бы все так было просто. Естественно. Алла смотрит на нас, как на неучей. «Обычаи же не зря придумывали!» «Хватит с меня всего этого!» Отмахиваюсь и иду на кухню. «А ты куда?» Полина резко подрывается за мной, как будто я опять могу убежать. Даже фильм вспоминается с Ричардом Гиром, пробежавшую невесту. Только вот мой жених оказался далеко не Гир, да и я, чего уж греха таить, не Робертс. «Чайник поставлю!» Нажимаю кнопку на чайнике и лезу в мусорку. Где-то должна быть бумажка с адресом. Точно помню, что выбрасывала, но не вижу. Свет, у тебя все нормально? Алла появляется за спиной. Ни минуты покоя в собственном доме. Да, выбросила кое-что важное. Уклончиво отвечаю и продолжаю копаться в ведре. Помочь? Спасибо, справлюсь. Наконец нахожу заветную скомканную бумагу за ведром. Видимо, выпила, а я чуть не посидела. Нахожу и сажусь на пол. Раскрываю и вновь читаю адрес. Теперь более вдумчиво, чтобы прикинуть примерный маршрут. Еда есть. Полина, как всегда, со своим неуемным аппетитом. Я вообще-то не завтракала, для банкета место берегла. Полька, ты неисправима. Смеюсь и кое-как поднимаюсь на ноги, едва не запутавшись в длинной юбке. Все, что найдешь в холодильнике. твое». Она выдушевленно распахивает дверцу кухонного гиганта и застывает с великой скорбью на лице. «Да, не густо. Я одна. Пожимаю плечами. А себе почти не готовлю». «Хорошо, что Сережа сорвался с крючка». Задумчиво бормочет она. «И сдох бы он, бедный у тебя. Мы ему, считай, жизнь спасли. Да, Алк?» До меня не сразу доходят ее слова. А когда, наконец, понимаю смысл, вновь заливаюсь смехом. Юмор нам строить и жить помогает. «Дура!» — фыркает Алла и недовольно вздергивает подбородок. «Неужели и правда он ей так нравится? Даже после всего, что мы сегодня узнали?» «Ладно, давайте, что ли, приготовим что-нибудь?» Не унимается Полина и достает из холодильника все. Что удается найти? «Сколько нам тут сидеть, кто знает?» «Ага. У меня еще пара бутылок шампанского есть», — вспоминает Алла, убегает и действительно возвращается с двумя бутылками. «Вы что, серьезно?» — недоуменно смотрю на них. «Думаете, мы здесь застряли надолго?» «Вполне», — хмыкает Полина. «Когда он на всю улицу орал, был очень убедителен». «Да это просто эмоции», — вступается за Сергея Алла. «Ну-ну». исходительно усмехается Поля. «Вы как хотите, а я на всякий случай картошку все же пожарю». «Делай, что хочешь», — отмахиваюсь и собираюсь таки добраться до комнаты, чтобы хоть переодеться. А то в свадебном платье чувствую себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Трель дверного звонка раздается внезапно. Мы втроем, как по команде, подпрыгиваем и переглядываемся. Но никто не произносит ни звука. Света, открой. В тишине раздается голос Сергея. Нам надо поговорить. Скрываться бесполезно. Он наверняка знает, что я дома. Может, слышал наш разговор. Подхожу к двери и смотрю в глазок. Сергей стоит, уперевшись руками по обе стороны от двери. Уходи, нам не о чем говорить. Внятно произношу, чтобы ему было слышно. Ошибаешься. Поднимает голову и смотрит в глазок. Точнее, на него. Меня передергивает то ли от нервов, то ли от страха. Я тебе все сказала еще в ЗАГСе. Я не все сказал. зарывается пятерневые волосы. Я погорячился и очень сожалею. Он сейчас серьезно? Это называется «погорячился»? Уходи, я не готова тебя слушать. Не собираюсь сдавать позиции. Хорошо. Неожиданно быстро соглашается, но сразу добавляет. но я вернусь». Уходит, слышу его гулкие шаги по лестнице. Не верю, что он так быстро сдастся, но истерить тоже не вижу смысла. Подхожу к окну и демонстративно закрываю жалюзи. «И что ты будешь делать?» напряженный голос Полины врезается в меня. «А ничего?» — пожимаю плечами. «Он же и правда вернется. Завтра». «Завтра меня здесь уже не будет». загадочно сообщая подругам. Решение принялось внезапно и кажется мне единственно верным. Хотя кого я обманываю, все решилось еще в нашу встречу с Кирой. А дальше самообман и попытки договориться с совестью. Безуспешные. В смысле? Глаза Аллы удивленно распахиваются. А я уезжаю, улыбаюсь, потому что чувствую, как начинает отпускать. Поможете собрать вещи? Свет, ты что надумала? кумурится Полина, от нервов начиная грызть морковку. Я поеду к Орлову. Чего? Ты с ума сошла? Пусть так. Я нужна ему. Я чувствую это. Искренне верю в то, что говорю. Просто помогу ему, чем смогу. И все. Вновь исчезну из его жизни. Но не могу я остаться равнодушной. Не получается. Цвет. А задача тянет Алла. Не отговаривайте. Я все решила. Я ничего не поняла. Шумно вздыхаю и коротко рассказываю про недавнюю встречу с Кирой. Общие моменты для понимания ситуации. То есть ей он не нужен, а ты к нему поедешь? Спрашивает Полина, а я согласно киваю. Прости, но зачем? Я не знаю, пожимаю плечами. Просто хочу поехать. Так бы сразу и сказала, бурчит Алка. А то неуверенно. «Нет, ты просто сказочная идиотка», — всплескивает руками Полина, но в голосе нет осуждения, скорее недоумения и чуточку сомнения, переживает за меня. «Спасибо за поддержку», — обнимаю ее и мягко целую в щеку. «Блаженная, святая», — вставляет Алка. «Ага, нимба только не хватает. А я лишь качаю головой, у меня лучшие подруги, в любви не везет». «Так хоть с ними повезло. Мой извечный тыл и поддержка. С ними совсем не страшно в любой ситуации».